Вместо эпилога – Размышление на отвлеченную тему. Больше ста лет назад Карл Маркс написал одну примечательную фразу. «Между тем каждый русский немец во втором поколении является живым примером, Того, как Россия умеет русифицировать немцев и евреев. Даже у евреев вырастают там славянские скулы. Показательная фраза, многозначительная. Если напрячь памяти вспомнить школьный курс истории, то всплывут имена Патрика Гордона, Роберта Брюса, Ивана Крузенштерна, Дениса Фанвизина, Ибрагима Ганнибала, Иосифа Дарибаса и иных, коим нет числа. А ведь все они иностранцы в первом, втором, третьем поколении. Немцы, как говорили когда-то, не немые русского языка неразумеющие. Только немцы это не про них. В памяти народной и на страницах учебников они остались русскими. Парадокс? Не думаю. Недаром русский – это имя прилагательное. Если ты разделяешь судьбу и ценности этого народа, то будь ты хоть зеленый марсианин с антеннами на голове, Тебя примут и признают за своего. А что зеленый, так чего в жизни не бывает. А внук твой сможет стать великим русским поэтом, несмотря на зачатки антенн и некоторую зеленоватость морды лица. Так было всю нашу историю. Бил хазар под саркелом Нурман Свенельд, русский воевода, Рубил во время Невской битвы шатер шведского ярла Яков Палачанин, то ли уроженец Пскова, то ли половец, поднимал Русь на борьбу против поляков, когда все уже было потеряно Козьма Минин, крещеный татарин, едва по-русски разумеющий. Создавали на холсте лучшие образы русской природы еврей Исаак левитанный грек архип Куинжи шел сквозь льды и умирала Цинги ради славы России дачанин Витус Беринг. Создавали музыку камня Бартоломео Растрелли, Карла Росси, Чарльз Камерон и Агюст Монферран, итальянцы, англичанин и француз, русские архитекторы. Русский – имя прилагательное, именно потому русские за границей не образуют диаспору. Разве что уехали они из России на время и собираются вернуться. Или изгнаны с родины насильно, такое тоже бывало. В непростой нашей истории. А вот если русский уехал из России сам и навсегда, Перестал прилагать это гордое имя к себе, То очень быстро начинает он бежать от людей своего языка, Мимикрировать под аборигенов страны пребывания да плеваться ядом в сторону бывших соотечественников. И исключений нет. Русский не просто имя прилагательное, но и результат свободного выбора – быть им или не быть. Многие, не будучи по крови русскими, выбрали быть и потому остались в веках как гордость русской нации. Дикси Конец книги читал Вячеслав Манелов.